Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эха, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим наперекур сознанию в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отдаленная от нас с гладкой поверхностью зеркала, почему-то недоступна осязанию, влекла меня к себе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 Всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники в моем трюму, в складном золоченом триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться. По странным условиям их мира — Они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты. Были миры зеркал, которые я любила, были, которые я ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряя своих завлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойники в тайне я не любила все. Я знала, что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 и укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно из-за скоков. Зеркало, ставшее для меня роковым, я купил осенью на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Прозрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна,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 По целым дням не подходить к трюму, занималась бы делами, развлечениями, но в глубине моей души всегда таилась память о сопернице, которая терпелила и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала предо мной более торжествующей, чем прежде, пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой.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 Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер воли Самнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизни рабы. Я стал исполнять то, что она требовала. Я стал автоматом ее молчаливых повелеваний. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели и уже не сопротивлялась.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 принуждавшая меня извне, заставила встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерывала руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня, гипнотизирующими и повелительными глазами, она все продвигалась вперед, а я шла ей навстречу. И странно, при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, Где-то в глубине моей души трепетала жуткая утешитель, затаянная радость. Войти, наконец, в этот таинственный мир, в который я всматривала с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечёт к себе. Она меня или я ее. Она ли жаждет моего места, или я задумала эту борьбу, чтобы заместить ее. Но когда...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 А я уже стокость. Я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы торжествующим и радостным смехом. И не успел я еще осмыслить своего состояние, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз, и я вдруг впал в оцепнение, в небытие.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 я дразнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывала новые пытки для меня. Она изобрела тысячи хитростей, чтобы еще и еще показать мне, что я лишь отражение, что своей жизни у меня нет. То она играла передо мной на рояле,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 Своей воле, Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия. Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз действительности. Я сосредотачивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице. «Приди сюда!» Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли, а времени было мало. Зеркало уже качали, уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы везти куда неизвестно. И вот почти в смертельном порыве я позвал вновь и вновь приди, и вдруг почувствовал, что живаю. Она, мой враг, отворила дверь, и бледная полумёртвая шла навстречу мне на мой зов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 В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той и другой, меня той настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда, но чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь еще раз, в последний раз увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там самозванка, мой враг, играющий мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души уйдет. И я буду вновь беспечный, ясный, счастливый. Где это зеркало? Где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь.